Глава 32. Аня. Все произошло буквально за долю секунды. Имин обернулся на мой крик, попытался уклониться от тяжелого предмета, летящего в его сторону, но не успел. Бах! Статуэтка ударила именно по голове, упала на пол, разбившись. Опять, теперь уже разбившись по-крупному, на множество осколков. Но главное было не это, а то, как по лицу Имина потекла кровь, и он рухнул: Имин, о боже! «Нет, Имин! Я побежала вниз по ступенькам, перепрыгивая через одну, спеша к мужчине. Он лежал на полу без движения, кровь стекала на светлый паркет. Эльдар обернулся и побледнел. Я видела, как краска схлынула с его лица вниз. Лицо Эльдара стало белым-белым, как мел. Он бросился к брату и склонился над ним. «Очнись, очнись, брат! Я же не хотел, чтобы все так произошло! Просто хотел раззадорить, проучить!» Повторял он, пытаясь привести Эмина в чувство. «Имин! Имин!» Я заплакала над ним, потому что видела его кровь. Статуэтка довольно сильно рассекла кожу и, возможно, нанесла более тяжелые повреждения. Я попыталась дотронуться до него, но мои пальцы окрасились кровью. «Не трогай!» Перехватил мою руку Эльдар. «Вдруг его нельзя трогать? Я вызову скорую из семейной клиники!» Он выхватил телефон из кармана и начал набирать чей-то номер. Я словно в страшном сне наблюдала, как телефон выскальзывает из его окровавленных пальцев. Кажется, мне стало дурно, потому что комната начала вращаться перед глазами, а потом все потемнело. Я очнулась от резкого запаха, ударившего по обонянию, на шатырь. Мне поднесли поднос насватку с этим дурно пахнущим медицинским средством, и я мгновенно очнулась. «Спокойно, Аня. Оставайтесь на месте. Не пытайтесь встать» осадил меня голос управляющего а на плечо легла его крепкая горячая ладонь я снова попыталась встать но стены и потолок еще покачивались перед глазами я поняла что Алжас прав не стоит вскакивать так резко легла обратно на подушку и осмотрелась я до сих пор находилась в холле где произошла трагедия но лежала на диване рядом сновал кто то из персонала надраивая паркет там где лежал имин имин имин что с ним «Забеспокоилась я в первую очередь». Именно Муратовича доставили в семейную клинику. Он пришел в себя по пути в больницу. По словам медиков, на первый взгляд ему достаточно сильно досталось. Будут накладывать швы. Подозрение на сотрясение. «Во всем виноват Ильдар, подонок. Это он швырнул в брата статуэткой. Нужно заявить на него в полицию». «Аня», — мягко произнес Алжас, «никто не станет заявлять в полицию из-за мелкой семейной ссоры» но и мин пострадал возразила я я понимаю ваши чувства но я уже не первый год работаю на семью сабитовых и могу заверить вас в одном эта семья не любит выносить ссор из избы да уж я заметила дарина весомая тому доказательство дариночка снова вскинулась я где она как она дарина гуляет во дворе с одной девушкой из персонала жутко капризничает но за вычетом ее капризов с ней полный порядок мне нужно увидеть ее и я хотела бы навестить имина а еще еще нужно все осколки статуэтки собрать все до единого и мин безумно дорожит той статуэткой в глазах алжаса мелькнуло странное выражение словно он хотел что то мне возразить но не стал конечно все соберут не переживайте я немного приду в себя и навещу именно в больнице можно Думаю, он будет очень рад вас видеть. Но сначала дождемся комментариев врачей и разрешения на посещение. Время в ожидании текло очень медленно, словно секунды превратились в тянучку. Я проводила время с Дариной, но все мои мысли были направлены на имина Я переживала из-за случившегося и все гадала, можно ли было предотвратить эту ужасную ссору между братьями. По большей части я винила себя зачем я спросила имина о бывшей в такой момент он мгновенно вскипел и бросился в разборку с братом а тот будь не ладен тоже гордец с взрывным темпераментом и затаившейся обидой дарина шутливо куснула меня за палец я улыбнулась ей сквозь слезы все будет хорошо сказала я я в это верю и ты тоже верь имин справится Я все время проводила вместе с Дариной. Со мной она почти не капризничала, только проказничала немного. Девочка забралась в нижний белевой ящик комнаты Имина и радостно копалась в его носках, устраивая беспорядок. Но я позволила Дарине некоторой вольности, пока не прояснится ситуация. По-хорошему, мне не стоило играть с девочкой в спальне Имина. Но я хотела быть ближе к нему, пусть даже так. Послышались усталые шаги. Кто-то постучал в дверь. «Войдите». В спальню валился уставший Ильдар. Его лицо было потемневшим, под глазами залегли тени. Рукава белоснежной рубашки были запачканы в запекшейся крови. Ильдар сделал шаг и остановился у стены. Эмина уже подлатали, наложили швы. У него сотрясение. Будет находиться в больнице под наблюдением несколько дней. Три дня точно. Опасности для жизни нет, но к нему пока не пускают. Он спит под снотворным. Я выдохнула с облегчением. «Пусть сотрясение, но без повреждений черепа». «Я присяду», — кивнул Эльдар в сторону изящной Софы. «Можно». «Зачем ты спрашиваешь?» — вспыхнула я. «Всего каких-то несколько часов назад тебе не нужны были приглашения, чтобы вламываться в чужие спальни». «И вот к чему это привело», — вздохнул ильдар «Клянусь, я не хотел ничего подобного. Я видел, что брат неравнодушен к тебе и просто решил позлить его». Сыграть на нервишках брата, отыграться за то, как он в прошлом увел у меня понравившуюся девушку. Пусть Виола оказалась сукой меркантильной, но задело меня это, сидела внутри. Я всего лишь хотел отыграться. Используя меня, а ты подумал о чувствах имина о моих чувствах в конце концов? Ты видел, что между мной и имином что-то есть, но решил влезть, все испортить. Просто чтобы потешить свои амбиции. Ты гадкий, Эльдар. Просто гадкий. И если уж на то пошло, ты должен извиняться не передо мной, а перед братом. Я очень хочу это сделать. Я был неправ, признаю. все зашло слишком далеко. Таких последствий я не хотел. Эльдар выглядел искренним. Но можно ли было ему верить? Или это очередная уловка? Внезапно Эльдар улыбнулся и взъерошил свои темные волосы, скользя пальцами по коже головы. Вот он, уже едва заметный, но все таки есть. Твой крошечный мозг? «Ах, ты какая колючая!» Покачал головой ильдар «Нет же, я говорю о шраме на голове. Подойди и посмотри, потрогай, чтобы убедиться». «Я не подойду, и тем более не стану тебя трогать». Подростками мы тоже как-то повздорили с имином и бросились в драку. Он толкнул меня очень сильно, я раскроил себе череп, об острый угол стола. «Вот только не надо!» Оборвала я поток объяснений. «Оставь меня, пожалуйста. Скажи только, в какой больнице находится имин я бы хотела его увидеть сегодня к нему не пускают тогда я поеду к нему завтра давай мы сходим вместе предложил ильдар нет никаких мы никаких сходим вместе не приплетай сюда меня я не хочу создавать видимость тесного общения с тобой никакой видимости речь не идет аня прошу помоги я накосячил по крупному да мы часто ссоримся с имином однако всегда миримся «Но сейчас я не уверен, что он захочет видеть меня и говорить со мной тоже. Я не прошу тебя быть со мной. Я прошу побыть буфером для переговоров с братом. Только и всего. Я хочу извиниться. Реально извиниться. Я видел, как Эмина корёжила, когда я намекал, будто хочу подкатить к тебе, и решил поиграть на его нервах. Но все зашло слишком далеко, о чем я сильно сожалею. Я лишь хочу извиниться. Перед тобой, кстати, тоже». Ты симпатичная, привлекательная. Мне не стоило вмешиваться в ваши отношения. С первого взгляда ясно, что между вами химия. Однако ты в лес, все испортил, навредил брату. Зачем мне тебе помогать? Честно говоря, думаю, незачем. И будь ты одной из тех стерв, что предпочитал цеплять на свой крючок и мин, ты использовала бы эту ситуацию так, чтобы навсегда рассорить меня с братом и получить свою выгоду. Но... Но? Всегда есть но. «В твоем случае это... но ты не такая, как все они». Звучит пафосно, но так и есть. Я наблюдал за тобой и за вами вдвоем. Повторюсь, мне не стоило вмешиваться. Неожиданный Эльдар открылся с другой стороны, показал себя более глубоким и искренним, но я опасалась верить ему целиком, поэтому ничего не стала обещать. «Я приеду в больницу и скажу, что ты хочешь извиниться. Только это скажу, но не стану болельщиком твоей команды. Ясно?» «А больше мы не прошу. Спасибо, Аня». С чувством произнес Эльдар. «А что касается тебя, я могу сделать что-нибудь для тебя лично?» «Нет. Выпалила я». «Для меня ничего делать не стоит. Но если подумать кое-что, ты все таки можешь сделать. Вдруг это даже поможет восстановить братские отношения». «Говори, что это». Я показала сторону комода. «Там лежит пакет с осколками статуэтки, ту, которую ты разбил. И Мин ею очень дрожит». Нужно восстановить ее. желательно к возвращению именно из больницы. «Не стоит так переживать», — хмыкнул Эльдар. «Это же всего лишь копия, стоит по сути копейки. Оригинал стоит у именно в хранилище». На меня словно вылили ушат ледяной воды. «Что?» «Копии достать несложно. Если настаиваешь, я куплю точно такую же уже сегодня». «Ты что-то путаешь?» — жарко возразила я. «Это оригинал, с отколотым причиндалом». Когда я нечаянно отколола этой статуэтке мужское достоинство, Эмин был вне себя. Он сказал, что предмет очень ценный, стоит целое состояние. Так и есть. Стоит. Но оригинал. Оригинал, а не подделки, Анна. Здесь ничего нет. А на оригиналах работы мастер всегда выцарапывает свои инициалы. Это копия, Анна. Мне жаль, но Эмин себя обманул. Нет, не может этого быть. Затрясла я головой. Он был так расстроен. Назвал за облачную стоимость за испорченное имущество. Я думала, что буду его должницей очень и очень долго. Последние слова я произнесла совсем тихо, больше для себя, но Эльдар их расслышал: Имин заставил тебя отрабатывать. Каким-то образом догадался Эльдар. Я медленно кивнула. Мое сердце словно разбилось на мелкие кусочки. Иногда цель оправдывает средства. Задумчиво сказал Эльдар и жарко посмотрел на меня: Я не могу винить брата в том, что он немного схитрил. Немного схитрил? Это же подрывало вся основа моего доверия. Неужели Имин мог так гнусно меня обмануть? Пошел на обман, чтобы заставить меня вернуться и вынудить остаться рядом с ним. Но вдруг лгал не Имин, а кое-кто другой. Я обязана это выяснить наверняка. Нужно проверить утверждение Эльдара. Этому подлицо? «Нельзя верить лишь на слово». «Предупреди меня заранее, когда нужно будет ехать в больницу», — произнесла я сухим голосом. «А пока оставь меня. Я хочу побыть с Дариной». Эльдар перевел взгляд на Дарину, которая разглядывала его издалека. Пауза затянулась. Неожиданно Эльдар встал и подошел к гардеробу. Присел на пушистый ковер рядом с ящиком, в котором сидела Дарина. «У меня полно таких же фото», — поделился он мама всегда говорила что в доме царил полный бардак до полутора двух лет мне нравилось перебирать и разбрасывать все до чего дотягивался это очень трогательно но если это сестренка имина то и моя тоже не стану врать что мечтал о ней но что есть то есть кстати я вчера говорил с отцом просто не успел рассказать имину я звонил ему он не отвечал я не поговорил с братом вчера а утром все пошло наперекосяк что сказал отец «Извини, но я считаю, что Имин должен узнать об этом первым. Думаю, он обязательно поделится с тобой. Может быть, даже попросит рассказать в твоём присутствии. В общем, ты все узнаешь. Но я считаю, что с моей стороны будет правильным сначала рассказать ему. Как-никак, это единственное, что я сделал хорошо за последние сутки».